Глава 14 Я потихоньку открываю сначала один глаз, а затем другой. Свет больно жалит, проникая в мои расширенные зрачки. Я лежу на спине с согнутыми коленями. Пытаюсь разогнуться, но не нахожу пространства для манёвра. Всё тело онемело и мне неудобно. Мне почти ничего не видно, и я не могу понять, где нахожусь. Кажется, я напугана. Но в моей голове столько мыслей, что я не позволяю эмоциям захватить меня. Я чувствую резкие толчки, из-за которых меня качает из стороны в сторону. Неспособность сосредоточиться раздражает мой сонный мозг. Какой-то шум, голос или голоса. Кто-то со мной разговаривает, но слова разлетаются слишком быстро. Предложение, произнесенное отрывистым стакката, сливается у меня в голове в негромкое жужжание. Шум двигателя тихо урчит на заднем фоне. Я молча лежу и прислушиваюсь. Прислушиваюсь довольно долго. Я в машине. Я явно лежу на заднем сиденье. На краткий жуткий миг я начинаю волноваться, что пара в передней части машины – это Марка Николь. Но постепенно понимаю, что голоса, которые я слышу, звучат нервно и обеспокоенно. Они напуганы не меньше моего. «Эйва?» Зову я. Затаив дыхание, жду ответа. «Я здесь» мягко отвечает Эйва. Она сидит на переднем сиденье, но кажется, что ее голос преодолевает километры, прежде чем достичь меня. Мне приходится напрягаться изо всех сил, чтобы отличить одно слово от другого, и я чувствую, как мозг пульсирует у меня в затылке. «Спасибо», – шепчу я, закрывая свои уставшие глаза. «Спасибо тебе». «Я понятия не имею, куда мы едем, но знаю, что должно быть далеко». «Прости». Извиняется Эйва, расталкивая меня и прерывая беспокойный сон. «За что?» – бормочу я с закрытыми глазами. «За то, что не поверила тебе». В голосе Эйвы слышно такое раскаяние, что это печалит меня. Она не должна чувствовать себя ни в чем виноватой. Она вела себя более чем чудесно, а я чуть не оттолкнула ее от себя. «Не нужно извиняться», – настаиваю я, открывая глаза и глядя в потолок, пока говорю. «Начнем с того, что я и сама в это не верила. А кто бы поверил? Даже сейчас я продолжаю надеяться, что найду какое-то доказательство, что я не права». «Не думаю, что ты ошибаешься», — говорит Эйва. «Понадобилось больше двух часов, чтобы прошло действие того, что вколол тебе этот жуткий доктор. Но сейчас ты в порядке. Ты с нами. Ты в безопасности». Эйва старается изо всех сил, но ее слова приносят мало утешения. «Все, что я когда-то любила, жестоко отняли у меня, и я боюсь, что никогда не смогу это вернуть. Мои глаза снова закрываются, и впервые за целую неделю я сплю, не боясь, что мне будет отказано в возможности проснуться». «Мы на месте», – гордо объявляет Адам, останавливая машину возле здания, смахивающего на амбар. «Это то, о чем я думаю?» – спрашиваю я, потирая заспанное лицо. «Кажется, да», – отвечает Эйва и ее голос звучит так же удивленно, как и мой. Я сканирую взглядом небольшое, стоящее в отдалении здание на окраине старинной деревушки. Оно вовсе не похоже на полицейский участок. Спереди припаркован очень старый джип без заднего бампера. Попытки Адама убедить нас, что это полицейская машина без опознавательных знаков, с треском проваливается, но разряжают атмосферу. Я слишком нервничаю, чтобы войти внутрь. Я понятия не имею, что нужно говорить. Я была настроена очень решительно последние полтора часа, обсасывая мысль о том, что Николь жаждет крови, моей крови. Эйва поддакивала, и я знаю, что она мне поверила. Адам, однако, был настроен более скептически. Но я наивно полагаю, что он изменит свое мнение об этой теории. В конце концов, это он предложил нам спрятаться под защитой старого домика его бабушки на западе Корка». Он считает мое психическое состояние неустойчивым и думает, что пара дней отдыха в деревне – это то, что мне нужно. Подозреваю, что Эйва всячески ему угрожала, чтобы убедить предложить свою помощь, но я не в том положении, чтобы обижаться. «Ты пойдешь со мной?» – умоляю я, набравшись наконец смелости, чтобы открыть заднюю дверь машины. «Не думаю, что это такая уж хорошая идея», – говорит Адам, прежде чем Эйва успевает хоть что-то ответить. «Почему?» Ощериваюсь я, мгновенно вставая в защитную стойку. Если бы взглядом можно было убить, Адам оказался бы в двух метрах под землей, а сверху красовался бы венок. Ведь Эйва пронзает его глазами, словно двумя острыми клинками. «Да, Адам. Почему это не такая уж хорошая идея?» – эхом отзывается Эйва. «Я не отпущу ее одну». «Лаура, ты собираешься вынести очень серьезные обвинения», – объясняет Адам. Не думаю, что стоит вмешивать еще кого-то. «Почему, черт возьми, нет?» – спрашиваю я, хотя меня и не удивляет отсутствие поддержки со стороны Адама. «Ну, во-первых, нет никаких доказательств». «Какие еще доказательства тебе нужны, Адам?» – рявкаю я. «Мой труп?» «Давай без драмы», – огрызается он. «Я всего лишь говорю, что ты достаточно взрослая, чтобы самой сражаться в собственных битвах. Тебе не нужна ничья помощь. Я правда ценю попытки Адама защитить Эйву. Я даже почти впечатлена. Эйва, однако, смотрит на него с отвращением. Она – сама мисс Независимость. И так было всегда, сколько я ее знаю. Ей нелегко выполнять чьи-то приказы. «Это не просто спор из-за того, кто оставил свет на крыльце, включенным на всю ночь», – парирует Эйва. Она даже не пытается скрыть, что напряжена. Любовница мужа пытается убить ее. От слов Эйвы желчи начинает бурлить у меня в желудке. «Хотя я уже давно подозревала Марка в неверности, услышать это из чужих уст означает, что я больше не могу прятаться за отрицанием. Он правда пытается от меня избавиться, Адам, пытаясь убедить его я. Адам даже не смотрит на меня, когда я говорю. Он упрямо глядит в окно. Его поведение кажется мне до жути фамильярным, и меня переполняет подозрительное чувство. Если мне тяжело убедить, что я в опасности того, кто стал свидетелем странного поведения Марка», то как я могу ожидать, что мне поверит незнакомец? Может, Адам прав? Может, мне не стоит вмешивать полицию? Но сейчас я всего лишь какая-то глупая женщина в грязном бальном платье воскресным днем, рассказывающая безумную историю о злобном муже. Я не могу перестать думать о детях. Я знаю, что Марк не причинит им вреда, но я помню времена, когда было уверено, что он и мне не причинит вреда. Я скучаю по ним». Я так скучаю по ним, что это причиняет мне физическую боль. Я скучаю по запаху мягких детских волосиков Кэти. Я скучаю по липким поцелуям Бобби. Но больше всего я скучаю по тому, как мне нравится ощущать себя мамой. Сейчас я не чувствую этого. Я плохая мать, потому что не могу их защитить. Я понимаю, что обязана спасти их даже больше, чем саму себя. Я должна поговорить с полицией. Взгляд Адама стеклянный, а глаза заплаканы. Он подает мне противоречивые знаки, и это чертовски сбивает меня с толку. «Я действительно не думаю, что это хорошая идея», – снова повторяет он. Похмельное выражение лица не придает веса его аргументам. «Давай ты просто отдохнешь несколько дней, а там посмотрим, как ты будешь себя чувствовать». «Отдохнет?» – бормочет Эйва с отвращением. «Давай, Лаура, пошли!» Эйва вытаскивает свои измученные ноги из машины и направляется, чтобы помочь мне. «Спасибо», – улыбаюсь я, копошась в попытках пересесть в коляску, сократив при этом нелегкие движения до минимума. «Без проблем», – оживленно щебечет Эйва с напускным энтузиазмом. «Можно поделиться с тобой секретом?» Я киваю и пытаюсь выдавить из себя улыбку. «Мне страшно», – говорит она. «А мне не страшно», – совершенно неубедительно лгу я, когда мы подходим к видавшей виды деревянной двери. «Я просто хочу покончить с этим и убраться отсюда к чертовой матери». «Добрый день!» – кричит Эйва в кажущееся пустым пространство участка. На веранде прямо у входа одиноко стоит стол из красного дерева. Он расположен по центру, и хотя для этого нет никаких оснований, мы с Эйвой проходим мимо стола настороженно. «Здесь никого нет», – разочарованно произносит Эйва. «Что будем делать?» – спрашиваю я, начиная паниковать. «Я понимаю, что это нерационально» но жутко боюсь, что Марк мог тайно следить за нами. Кажется, я пересмотрела фильмов ужасов, и мои нервы натянуты словно проволока. «Добрый день!» – наконец произносит хриплый голос. «Добрый день, сэр!» – отвечает Эйва, беря на себя контроль над ситуацией, несмотря на дрожь. Очевидно, что она хорошая, законопослушная гражданка. Одно только нахождение в полицейском участке заставляет ее трястись, несмотря на то, что она одета в очень модные и теплые уги. Я замечаю, как ее глаза расширяются от восторга, когда из небольшой комнаты в задней части участка выходит высокий привлекательный полицейский. «Сегодня прекрасный день», – говорит он. «Что привело вас в эту часть света?» Эйва слегка поворачивается ко мне и закатывает глаза. «Неужели так очевидно, что мы напуганные горожанки, отправившиеся на денек в деревенскую глухомань?» «Мы хотим заявить о покушении на убийство», – говорю я и меня одолевают сомнения, прежде чем слова срываются с губ». «Да», – жалостливо подтверждает Эйва, слишком активно кивая. Поведение полицейского совершенно меняется, и он внезапно начинает вести себя на удивление официально и профессионально. «Покушение на убийство?» – эхом отзывается он. «Да», – отвечает Эйва, и ее речь становится невнятной. Полицейский быстро оглядывается и кивком просит о помощи своего коллегу. «Хорошо». «Мне нужно, чтобы вы дали свидетельские показания», – доброжелательным тоном объясняет он. «Вы пострадали?» «Нет», – быстро отвечаю я. «Он пока еще не успел ничего сделать». «Ага, но он собирается», – быстро вставляет Эйва. «Кто?» – спрашивает сбитый с толку полицейский. Я киваю. «Мой муж». «Ваш муж покушался на убийство?» – спрашивает второй полицейский, приближаясь к нам. Всем своим видом он напоминает пародийный образ полицейского из глубинки с большой выслугой. Он крепко сбит, но имеет несколько заметных лишних килограммов. На воротнике и буформу видны светлые желтоватые пятна. Я чувствую запах жареных яиц. Виновница, начатая булочка к завтраку, лежит у него на столе. Из-за неряшливого вида трудно воспринимать его всерьез. Полицейский стоит рядом с красивым юным офицером, и его лысая голова почти вровень с плечами молодого коллеги. Комичная парочка. Они выглядят так, будто только что вернулись с конкурса двойников Лорелла и Харди. Очевидно, что в их участке редко заявляют о серьезных преступлениях, ведь они оба, кажется, испытывают не меньше дискомфорт, нежели мы. Я перевожу взгляд на Эву, чтобы проверить, не заметила ли она, как необычно они выглядят. Но она слишком занята тем, что пускает слюни на офицера мечты. Я грустно улыбаюсь сама себе, осознавая, как сильно скучаю по Марку. Он бы молча посмеялся вместе со мной. У меня сжимается сердце, когда поражает мощное осознание того, что мы больше никогда не сможем вместе смеяться над шутками. После всего уже нет надежды на то, что мы когда-либо станем прежними. Никому бы не нравилась шутка, которая начинается со слов «Эй!» «Помнишь тот раз, когда тебя арестовали за покушение на убийство?» «Хорошо, милая», – произносит невысокий офицер после долгой неловкой паузы. «Итак, не могли бы вы сперва назвать свое имя?» «Лаура Кавана». «Приятно познакомиться, Лаура. Я сержант Дэвид Кленси». Улыбаясь, он протягивает мне руку. Я нехотя пожимаю его жирную ладонь. Его глаза лучатся добротой, и мимолетная улыбка немного успокаивает мои расшатанные нервы. «Хорошо, Лаура». Не могли бы вы назвать свой домашний адрес? Белливью Роуд, 146, Лукан, Южный Дублин. «Лаура Кавана?» – произносит молодой офицер, зачем-то переспрашивая мое имя. Он повторяет его еще по меньшей мере дважды, как будто пытается избавиться от застрявшего в груди кашля. Его глаза прожигают меня насквозь, и я чувствую себя жутко поглощенной самой собой. «Да», – подтверждаю я, раздраженная тем, что своим подходом он доставляет мне дискомфорт. «Я где-то слышал это имя», — говорит он. Сержант не произносит ни слова, переводя внимание с меня на молодого полицейского. «А, ну да, теперь я припоминаю», — заявляет молодой офицер. Чересчур широкая улыбка, в которую растягиваются губы, не добавляет шарма его внешности. Я внезапно перестаю считать его привлекательным в принципе. «Я помню, что не так давно читал вашу историю в газете. Мне очень жаль, что вы столкнулись с такими трудностями». «Спасибо», – удивлённо отвечаю я. «Я не знала, что об аварии писали. Должно быть, тот день был небогат на события». Я поворачиваюсь к Эйве и вижу, что она качает головой. Подозреваю, что была в коме, когда настала моя минута славы. Сержант сужает глаза, и его лицо приобретает кислое выражение. Затем он без слов даёт понять молодому офицеру, что сам всем займётся. Молодой полицейский понимает не такой уж тонкий намёк и уходит. «Прошу прощения, милая», – говорит сержант, снова поворачиваясь ко мне лицом. «Клянусь, этот молодчик слишком много работает. Прошу, продолжайте. Расскажите, почему вы так беспокоитесь за свою безопасность?» «У моего мужа роман с нашей соседкой, и они пытались отравить меня. Выпаливаю я, не успев перевести дыхание». Сержант сочувственно кивает. «Хорошо», – мягко произносит он. «Это очень серьезный случай». «Я знаю, с жаром соглашаюсь я». Краем глаза я замечаю, что Эйва флиртует с молодым полицейским. Она трется ногой о заднюю часть икры другой ноги и наматывает мягкий завиток волос на свой детский пальчик. Сейчас ее поведение прямо противоположно представлениям о помощи. Вместо этого она только отвлекает. «Регулярно ли ваш муж в прошлом демонстрировал признаки жестокого поведения?» – продолжает сержант Кленси. «У вас на руке жуткий шрам». Я инстинктивно прижимаю одну ладонь к другой. Нет «Марк не такой. На секунду я замолкаю и спрашиваю себя, почему после всего, что случилось, я все еще инстинктивно защищаю своего мужа? Что я здесь делаю?» «То есть нет, это первый раз, когда он попытался навредить мне. Но ранее я подслушала, как он говорил, что хочет меня отравить». «Вы тогда подали заявление?» – спрашивает сержант. «Нет». «Могу я спросить, почему?» – вновь встревает в разговор молодой офицер. Забавно раздражая этим своего начальника. В его тоне слышится обвинение, и сейчас мне это очень сильно не нравится. «Я не уверена, что он именно это имел в виду», – объясняю я. «Вы не уверены, хотел он вас отравить или нет?» – спрашивает сержант Кленси. Доброта в его глазах потихоньку гаснет, уступая место досаде. «Он не сказал напрямую, что хочет меня отравить, но я знаю, что он говорил именно об этом». Я смущена тем, как жалко звучит моя история. Если мне самой с трудом удается воспринимать себя всерьез, как я могу ожидать этого от кого-то другого? Я понимаю, что моя паника становится заметнее, когда зубы начинают стучать друг от друга. «Хорошо, Лаура», – говорит сержант Кленси. «Нужно будет составить отчет по токсикологии, чтобы определить, какими ядами мы имеем дело, после чего подадим официальное заявление. Он все еще улыбается, но уже не так по-доброму, как раньше». Я отчетливо осознаю, что ни один из полицейских не верит мне. Я ничего не отвечаю, как и Эйва. Она слишком усердно наблюдает за молодым офицером, который несколько мгновений назад громко фыркнул и ушел. «Вас это устраивает?» – спрашивает сержант. Он, очевидно, заметил, что я отвлеклась. Я смущенно опускаю голову, прежде чем продолжить. Я понимаю, что моя теория и без того кажется безосновательной. Если я признаю, что на самом деле не принимала яд, то потеряю всякую надежду на то, что меня воспримут всерьез». «Милая», – громко произносит сержант Кленси. Теперь его голос звучит жестко и недовольно. «Вы не против сдать анализ крови?» «В этом нет смысла», – опережает меня Эйва. Сержант смотрит на меня невидящим взглядом. «Я пролила его», – признаюсь я. «Вы пролили яд?» – повторяют за мной молодой офицер из-за своего рабочего стола прежде чем перевести все свое внимание на булочку для завтрака. «Да, я его пролила», – огрызаюсь я в ярости от того, что становлюсь предметом насмешек. «Думаете, я бы стояла здесь и рассказывала всю эту историю, если бы выпила его?» В конце фразы я отрывисто фыркаю для пущего драматизма. «Хорошо, Лаура, успокойтесь. Мы вам верим», – говорит сержант Кленси. «Спасибо», – хнычу я и устало прячу лицо в ладонях. «Ага». «Но у вас могут быть некоторые проблемы с тем, чтобы убедить присяжных?» фыркает молодой полицейский. «Прекратите надо мной смеяться!» резко кричу я. «Хорошо, обещаю, больше никакого смеха!» продолжает он. «Почему бы вам не прийти завтра с колодой Таро? Это точно поможет нас убедить!» «Хватит!» рявкает сержант. Он изо всех сил старается сохранять профессионализм. Но от моего взгляда не ускользает, как он, отворачиваясь, придерживает свой плотный животик рукой а его плечи подрагивают от беззвучного смеха. «Послушайте, Лаура», — говорит он, — «мне очень жаль, что та ужасная авария так повлияла на ваш брак. Это можно понять, и я не пожелал бы пережить подобный ужас даже своему злейшему врагу. Но я не могу арестовать вашего мужа за покушение на убийство лишь потому, что у вас проблемы в семье. Мне нужны доказательства. Вы можете мне их предоставить?» «Нет», — отвечаю я, грустно качая головой. Тогда простите, милая, но я больше не могу тратить бесценное время полиции на эту чепуху. «Ну надо же, бесценное время полиции!» Со вздохом говорю я Эйве, когда мы нехотя шагаем к двери. «Поиски пропавших овечек, малышки Бипоп и поедание пончиков. Вот на что тратит полиция свое бесценное время!» «Ого, у них были пончики?» – хихикает Эйва в попытках разрядить атмосферу. «Я бы не отказалась от пончика. Умираю с голоду». «Это не помогает». Ничего не способно отвлечь меня от мысли о том, что я легкая добыча. Я уверена, что Марк и Николь думают о том, как изменить стратегию. Они меня найдут, это лишь вопрос времени. Мне негде прятаться, и у меня нет возможности защитить себя. Мы вяло направляемся к машине, когда из дверей появляется молодой офицер и догоняет нас, держа в руке листок бумаги формата А4. «Должно быть, они все-таки решили нам помочь», – говорю я, облегченно улыбаясь. Улыбка быстро пропадает с моего лица, когда я замечаю мутное черно-белое фото, где я с детьми, напечатанное на странице, которую он держит в своей дрожащей руке. Их лица замазали, но мое видно ясно, как днем. «Я так и знал! Вы луканская преследовательница!» – громко бросается обвинениями он. «Я кто?» Я не могу отвести взгляда от страницы. Эйва резко прижимает ладони к рту и по ее щекам льются слезы. Она расстроена не потому, что в шоке, а потому, что узнала. Она узнала эту фотографию. «Но это ведь вы, не так ли?» – с запинкой произносит полицейский. «Это мое фото», – подчеркиваю я. «Но я понятия не имею, откуда оно у вас, и что, черт возьми, вы такое несете?» Эйва чуть не бьется в истерике, и это досадно. «Что здесь происходит?» «Новые тайны?» «Я внезапно чувствую себя совершенно одинокой». «Неужели нет никого, кому можно было бы доверять? Даже Эйве?» «Эйва, прошу, расскажи мне», – умоляю я. Она смотрит на меня с такой грустью, что кажется, будто у нее прямо сейчас на этом месте разорвется сердце. «Здесь говорится, что вы пытались украсть маленького мальчика из местной начальной школы и напали на свою подругу, когда она попыталась вас остановить», – объясняет офицер, вводя пальцем по статье, напечатанной под моим фото. «Где вы это взяли?» – огрызается Эйва. Я понимаю, что само фото ее не удивило, но удивило то, что оно у полицейского. Может, в конце концов, она и на моей стороне. «Все обвинения были сняты», – продолжает Эйва, трясясь от гнева. «Как вы смеете пользоваться слухами, чтобы запугать мою подругу? Бульварные газетенки напишут что угодно ради продаж. Ни один коп не должен использовать это в качестве доказательств. И вам это известно». «Слухи?» – эхом отзываюсь я. «И меня чуть не тошнит от собственных слов». Эйва поворачивается и берет мои руки в свои. Мне знаком этот жест, и я понимаю, что она хочет подготовить меня, прежде чем я узнаю плохие новости. «В газетах напечатали отвратительную статью о том, что между вами с Николь произошла отвратительная ссора», – мягко произносит Эва «Это глупо», – кричу я, вырываясь из рук Эйвы так грубо, что она отшатывается и чуть не падает. «Какое дело газетам до такого ничтожества, как я?» «Нет, здесь что-то другое». «Почему всем не лгут?» Меня охватывает множество различных эмоций, и все они борются за то, чтобы занять место в моем теле. Веки наливаются тяжестью, но я не позволю моему телу безжизненно повалиться лишь потому, что мозг не хочет воспринимать реальность. Я стряхиваю дурноту с конечностей. Зуд от покалывания в пальцах настолько силен, что причиняет мне боль, и у меня дрожат колени. Но на этот раз я беру верх. Я борюсь с тьмой и отодвигаю ее. Вокруг меня что-то происходит? и мне нужно понять, что именно. Всем известно, что это, даже незнакомцам. Я единственная, кто остается в неведении. Когда тебе лгут на всех уровнях, это причиняет боль. Вы преследовали ее несколько дней, посылая электронные письма и сообщения с угрозами, а затем напали на нее возле своего дома, отломав кусок от забора», комментирует полицейский текст этой жуткой статьи. Эйва яростно смотрит на него. «Так сказано в газете, но Николь все это отрицала», убеждает Эйва. «Как так случилось, что подобная статья оказалась в национальных газетах, а я ничего об этом не помню?» «Она была напечатана всего через несколько дней после того, как ты вышла из больницы. Мы не стали тебе ничего говорить, потому что они напечатали опровержение уже через несколько часов. У тебя и без того был полон рот забот. Не стоило добавлять еще и это», – объясняет Эйва. «Николь пытается меня подставить? У меня странное чувство, что она наблюдала за тем, как случилась авария». «То есть каждый раз, когда я об этом думаю, я вспоминаю и о Николь?» «Не знаю», – признает Эйва. «Полагаю, это возможно, но не думаю, что она настолько хитра». «Настолько? Я ее знаю. Бог знает, как давно она это планировала. Стоит отдать ей должное, она очень умна. Она выжидает и выставляет меня стервой-психопаткой, а затем, когда ей удается убедить всех вокруг, убивает меня, списывая все на самозащиту. «О, Боже, это гениально!» «Идеальное преступление!» «Стервой-психопаткой?» – повторяет полицейский. «Ну, ей бы не пришлось особенно заморачиваться, чтобы выглядеть убедительно», – прицокивает он еле слышно. Сомневаюсь, что он хотел, чтобы мы с Эйвой его услышали. Но у Эйвы такой хороший слух, что она бы услышала, как игрок в регби пустил газы на стадионе, полном скандирующих болельщиков. Эйва называет его всеми уничижительными словами, но он ее игнорирует. Его явно сильнее разозлило то, что я выдернула бумагу у него из рук и смяла в шарик, прежде чем бросить обратно в него. «Я могу арестовать вас, если вы продолжите так себя вести», – рявкает он. Я качаю головой. Не могу поверить, что безупречная, суперправильная девочка Эйва только что проявила неуважение к полицейскому. «А я могла бы пожаловаться на вас за травлю. Интересно, что скажут в управлении на то, что вы издеваетесь над моей подругой?» – строго заявляет Эйва. Но для меня совершенно ясно, что внутренне она вся трясется. Я всерьез благодарна ей за то, что она заступилась за меня. Обычно из нас двоих я сильнее, но сейчас я слишком шокирована и не в состоянии и двух слов связать вместе. «Убирайтесь отсюда, пока мое терпение не лопнуло», – запинаясь, произносит он, словно запуганный школьник. Мы с Эевой быстренько прошмыгиваем к машине, понимая, что он несется внутрь за подмогой в лице сержанта. Мы ложимся на заднее сиденье и драматично кричим Адаму, чтобы он трогался быстрее. Сердцебиение только-только приходит в норму, как вдруг громко звенит телефон Айвы, пугая обеих до чертиков. Она копается в кармане своей кожаной куртки, кажется, целую вечность, прежде чем, наконец, вытаскивает новый навороченный айфон, который уже перестал звонить. «Кто это был?» – спрашиваю я. «Марк», – отвечает Айва. Я резко прикрываю руками рот. «Думаешь, он нас ищет?» «Разумеется, он нас ищет. Мы с Адамом буквально похитили тебя». «Невозможно похитить того, кто идет с тобой по своей воле», – обнадеживаю ее я. «Но не в твоем случае», – качает головой Эйва. «Ты была без сознания, когда мы тебя забрали». «Вы меня спасли?» «Неважно, так это или нет. Доктор Хэммонд собирался забрать тебя обратно в больницу, но мы помешали это сделать». «Адам, ты был прав. Нам не стоило даже приближаться к полицейскому участку. Я удивлена, что они меня не арестовали». «О, Боже, Лаура, я так напугана!» «Прекрати, Эйва, ты меня пугаешь!» «У меня дрожат руки, я некоторое время не закрываю рот, понимая, что если сделаю это, застучат зубы!» «Арестовывать нужно не нас!» «Ага, мы-то с тобой это знаем, в отличие от копов!» «О, Боже, Лаура, врач на стороне Марка! Мы никогда не победим! Черт возьми, нам нужно выбраться отсюда!» «Куда мы можем поехать?» – шепчу я. «В Нью-Йорк», – говорит Эйва.